Пессонин. Отцу следовало бы пойти на похороны Мартина. Они были хорошими друзьями. Однако утром отец был так слаб, что вопрос о похоронах отпал сам собой. Думаю, это он мне просто так сказал. Не хотел показываться на людях в виде скелета, отощавшим и изможденным. У людей его поколения никогда не бывает физических или психических проблем. Мама тоже не пошла. Утром пожаловалась на мигрень, Ну, не знаю. Состояние отца очень переменчивое. Иногда он хорошо сам справляется с домашними делами, даже готовит мясной рулеты, ползает в ближайший магазин. А временами полностью беспомощен, и без меня ему не обойтись. Но при этом отказывается ехать в больницу. Больница для больных, а я здоровый мужик. Ну, разумеется. Он здоров ровно настолько, насколько может быть здоровым и смертельно больной человек и, думаю, по этой же причине не захотел идти на похороны. «И как? Похороны удались?» «Да, вполне». «Амортизаторы у катафалка не стучали?» «Наверное, нет. Я не обратил внимания, когда он отъезжал». «Но ты никогда ничего не замечаешь. Мамаш твоя такая же». «Ясно. Позорище вышло бы». «Ты о чем?» «Ну, если покойник покойника растрясло. Уж хотя бы последний путь должен быть гладким, раз про жизнь такого не скажешь». Да ему уже все равно. Не умничай. У вот тебя-то есть идеи? Относительно чего? Относительно моих похорон. Ну, когда время придет, тогда и будем о них думать. Да уже пора. И никаких торжеств не устраивай. Все равно одному помирать. Все его оставалась с Мартином до самого конца. На это нет сил отвечать. Когда я был ребенком, мама мне говорила, что у меня впадины между ягодицами в точности, как у отца. Мне не хочется сравнивать, когда я стягиваю с него кальсоны, чтобы втереть мазь в поясницу. Медсестра сказала делать такие растирания два раза в день. Почему-то онкологические больные страдают от зуда. По завершении процедуры иду отмывать руки от липкой массы, накрываюсь одеялом. Мой телефон в кармане начинает вибрировать. Вижу, что звонит мама. «Это мать?» «Да». «Скажи ей, что она погубила мне жизнь». «Не буду, ничего она тебе не погубила». Мама и вправду ушла от отца, но сделала это слишком поздно. Отвечаю на звонок. «Привет, мама. Мои ключи у тебя?» но «Откуда у меня могут быть твои ключи?» «Я не могу их нигде найти». «Ты где?» «Перед дверью в подъезд». «Сейчас приеду. Подожди в кафе. Пока». Отец желает знать, что у мамы стряслось. «Ну и что эта ведьма глупая опять натворила?» Да ничего, есть хочешь? Разумеется, поел бы, у меня нет прислуги, которые еду готовят В твоем возрасте пора уже научиться стряпать самому Открываю отцовский холодильник и извлекаю испорченные продукты Где у тебя ведро для пищевых отходов? А его не надо было выбрасывать, что ли? Сам же сказал выбросить биоотходы Ты вместе с ведром выбросил? Ладно, ерунда Глупо агитировать умирающего, сохранять окружающую среду. В раю отходы сортировать не надо, и в аду их все одно сжигают. К счастью, у отца в холодильнике есть и нормальная еда. Разогреваю вчерашний соус и картошку в микроволновке. Для красоты кладу на тарелку два кружочка свежего огурца, хоть он их и не ест. Соленый огурец отца бы порадовал, но в банке остался только рассол. «Обед на столе, мне надо к маме сходить, она ключи потеряла». Она всегда была растяпой, рассеянной и ленивой. Ясно-понятно, я уже много раз все это слышал. У меня рак из-за матери твоей. Она тебя заразила? Из-за того, что бросила меня. Ты же слышал, что врач сказал. Не бывает никакого сезонного рака, которым заражаются через прикосновения или из-за переживаний. Но недоброжелательность может отрицательно сказываться на течении болезни. Постарайся просто привыкнуть к мысли, что вы расстались. Представь, что ты холостой мужик. Ну ладно, холостой настолько, насколько может быть холостым, изможденный болезнью лежачий онкобольной. Я всегда стараюсь разговаривать с отцом грубо, чтобы он направлял свою злость на меня, а не на маму. Ничего не получается. Отец видит во мне продолжателя его фирмы, я унаследую дело его жизни, авторемонтную мастерскую Пессанина. Меня совершенно не интересуют автомобили, их ремонт или работа в автосервисе. Но и думать, что делать дальше, у меня нет желания. Считается, что каждый должен найти свое собственное дело и превзойти самого себя. Но мне тоскливо видеть, когда кто-то превосходит самого себя. Я даже не рассматривал других вариантов, кроме как продолжить дело отца и заниматься автомастерской. В этом случае не нужно превосходить себя. Но сама эта мысль угнетает. Конечно, классно что-то унаследовать. Не так важно, что именно. Компанию Хьюлит Паккарт, Apple или авторемонтную мастерскую Песнина. Разница невелика. Разве что в амбициях. И это все. Чтобы скрыть раздражение, я прощаюсь с отцом, подчеркнуто бодро. Пока, пап. Увидимся завтра. Отец продолжает громко поносить мать, называя ее дурным, бессердечным человеком. Закрываю за собой дверь и спешу к маме. От нее он наследовал не форму попы, а предубеждение против всего нового. Мама похожа на отца, каким он был, пока не заболел раком. Это сходство, вероятно, и удерживало их вместе, покуда они не расстались. Наверное, ради меня они пытались создавать видимость крепкой семьи. На самом деле меня больше беспокоит то, что она стала все забывать. Вернее, она не забывает, а просто не может ни на чем сосредоточиться, не понимает речи или, возможно, просто не слушает, что ей говорят. Мама всегда была художественной натурой, хоть и не обладает художественным талантом и чуткостью. В последнее время она изменилась. Вообще-то я уже пару лет замечаю за ней странности, но объяснял их особенностями характера. Надо бы ее обследовать. Нельзя списывать все на характер. Иду к маме. Стараюсь не думать о потоках дерьма, которые вылил на нее отец. Надо бы поспешить, но как-то не могу себя заставить. Взгляд падает на рекламный щит. Рак кишечника. Победа за тобой. Да, папа уже в курсе, за кем победа. Забираю маму из кафе и мы вместе направляемся к ней домой. Из прихожей мама выходит в гостиную и неожиданно валится на пол. Она хотела пройти в кухню, но не удержалась на ногах. «Не чувствую одну ногу!» «Я в скорую звоню!» «Не звони! Еще не хватало из-за меня скорую вызывать!» Иногда любовь не позволяет прислушиваться к плохим советам. Скорая приезжает через 10 минут, парамедики расспрашивают маму о хронических заболеваниях, измеряют давление делают кардиограмму и решают везти ее в больницу. Отправляюсь с ней. Нервное ожидание перед дверью приемного покоя. Наконец выходит врач. Кажется, он обеспокоен не меньше меня. У вашей матери инсульт.